Кур, которых не нужно резать, побрил и снова выпускай пастись. Притом новая порода, назовем их куровцы, в отличие от овец, несет яйца. Но теперь вы... Да, теперь я не удовлетворен. Оказалось, что куровец трудно стричь по причине их небольшого роста и подвижности, а щипывать кур было легче. «Но неужели сам факт замечательного эксперимента, сам факт бессмыслен, если он не приносит пользы человечеству?» — отрезал профессор. «Кроме того, я обнаружил, что у кур, покрытых шерстью, вырабатывается комплекс неполноценностей. Они чураются своих перьевых товарок. Я нашел к этому объяснение». Профессор Мин сделал шаг к письменному столу, заваленному научными журналами, рукписями, приборами. Разгреб завал, вытащил из него градусник, подобный тем, которыми мерят температуру воды в детских ванночках, и потряс им перед носом Стендаль. «Принесите-ка мне из коридора вторую клетку. Мне и петух», — приказал он журналисту. Стендаль подчинился. Клетка с петухом была накрыта старой скатертью, и когда Минс стянул скатерть с клетки, Петух встряхнул гребнем, пытался расправить крылья и закликотал, подобно орлу. «Чудесный экземпляр!» — сказал Нинц. «Люблю петухов! Глупы, но сколько чувства собственного достоинства!» Он поднес градусник клетки с курчавой куровцой, которая глядела на петуха, нервно переступая желтыми ногами. «Что вы видите на шкале?» Столбик ртути полз вверх и остановился примерно на двадцати градусах по Цельсию, о чем Стендаль сообщил профессору. — Правильно. — А теперь поднесем градусник петуху. Столбик обрушился вниз, проскочил нулевую отметку и показал пятнадцать градусов мороза. «Ясно — Ясно? — спросил Минц. — Нет, — признал Стендаль. — Странно.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 Я не могу вывести расу презираемых отщепенцев, кур, на которых их товарки будут смотреть с презрением, цыплят, которых будут обижать сверстники, петухов, которых не одарит любовью ни одна подруга. — Я не о том, — сказал Стендаль, — а о градуснике. Ах, оставьте, молодой человек! Я потратил на изготовление термоиджа полчаса, это же вспомогательный прибор. И все-таки все, наш разговор окончен. С завтрашнего дня выводим леношерстных коров-мереносок. Стендаль распрощался и покинул комнату в состоянии преклонения перед концентратом изобретательского гения, обитавшим в тугом теле профессора. — Да, — рассуждал Стендаль, пересекая двор, — полчаса мышления, и перед нами замечательный прибор.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 Заложил пальцем страницу в книге. «Я, простите, нахожусь в таком положении, когда мне очень важно...» э, «Нет, не то». Стендаль заметил, что рука профессора начала совершать медленные движения к карману замшевого пиджака, где должен был храниться бумажник с деньгами.